Татьяна Алхимова «Звуки тишины» читает Анна Литура Музыка «Раньше каждый мой день начинался с шума. Звонил будильник, в комнату заглядывал кто-то из родителей, дабы убедиться, что я действительно проснулась. На кухне закипал чайник». По тарелкам стучали ложки или вилки, в зависимости от маминого настроения. Если она просыпалась в благостном расположении духа, то готовила омлеты с начинкой или жарила быстрые блинчики. А если на нее нападала утренняя мрачность и меланхолия, то семья довольствовалась скромной овсяной кашей. Застилая постель, я слышала и другое — тихие разговоры, Плеск льющейся воды в ванной. причем всегда было понятно, кто умывается. Папа включал воду скромно, тонкой струйкой, и что-то напивал себе под нос или просто разговаривал с отражением в зеркале. Мама же выкручивала кран почти полностью, чтобы умыться поскорее, и тут же убегала к большому зеркалу в коридоре, чтобы уложить волосы и накраситься. Слышала я и шарканье старых бабушкиных тапочек по деревянному полу, суховатый голос с неразборчивой речью, щелчки в замочных скважинах. После появлялись и звуки с улицы из раскрытого окна. Это значило, что бабушка добралась до кухни, и ей снова кажется, что после готовки там душно. Тогда-то я и выходила из своей комнаты, уже собранная... и занимала свой пост в ванной и по дороге, обязательно приветствуя того, кто попадался на пути, включая тихую черепаху, непременно застывшую посреди коридора, удивляясь неминуемой утренней человеческой суете. Теперь же, когда черепаха давно похоронена в маленькой коробке в дальнем углу загородного участка, а бабушке напоминает пожелтевшая фотография в массивной рамке, а родители появляются в городе не чаще пары раз в год, Мое утро совсем другое. В нем есть все, что и раньше, почти. Те же неживые звуки, только нет никаких голосов. Их заменяет музыка. Я включаю ее тут же, сразу после звонка будильника. Мне нравится заполнять пространство вокруг этой нематериальной субстанцией, стоять перед зеркалом ванной и открывать рот синхронно со словами, льющимися из колонок. Звук собственного голоса давно забылся. Странно. Хорошо представляется голос отца, зовущий меня к обеду. И шершавый шепот мамы, угрюмо читающей бессмысленную книгу в больничной палате. Даже бабушкины причитания о моих разбитых коленках звучат в голове так, будто бы не заперты в ней, а высыпались наружу. поэтому музыка спасает. Под нее я могу тихо грустить или веселиться, завтракать на скорую руку или читать, растягивая удовольствие на весь долгий темный вечер. В ней всё, чего мне иногда так не хватает — настоящей жизни, живого выражения чувств. Нет, даже не живого, а звукового. Хотелось бы, чтобы чувства и мысли звучали, Они пробегали символами на бумаге или жестами, сложенными из пальцев. Я не могу говорить. Давно. И, возможно, это навсегда. Тёмное густое утро запоздало напомнило о том, что пора бы уже земле укрыться снегом в преддверии грядущей зимы. Конец ноября — самое мрачное время, глухое и тесное. Я с тоской зажгла свет в спальне, имитируя солнце, чтобы поскорее проснуться и ощутить хоть какую-нибудь бодрость в теле. Суббота. Законный выходной. Вроде бы долгожданный, но совершенно пустой и непонятный. Заиграла привычная музыка, наполняемая скромное жилище звуками, и на душе сразу стало чуть легче. Пританцовывая, я добралась до ванной и добавила немного шума струей теплой чистой воды. Следом в прекрасную какофонию, заполняющую всю мою жизнь, вписался закипающий чайник и скворчащие на сковороде яйца. Стоило только устроиться за столом с вилкой в руке, как в двери настойчиво позвонили. «Тринь, тринь, тринь, тринь, тринь» — наш позывной. В это утро меня решил навестить самый замечательный и добрый друг на свете — Сорин. Мы познакомились так давно, что вспоминать страшно. Старшая школа, колледж — все это пройдено бок о бок. Он был первым моим настоящим другом и человеком, который решился сблизиться с той, которая ни слова не говорит. За эти годы у нас сложилась собственная система общения, слепленная из языка жестов, разных звуковых сигналов и выражений лиц, а еще музыки. «Николета!» — крикнул Сорин, врываясь в квартиру, такой же шумный и улыбчивый, как и всегда. Его крепкие объятия напомнили мне, как я соскучилась. Он только вчера вернулся из длительной командировки и, конечно же, сразу помчался туда, где ждали больше всего. Я бы с радостью ответила ему словами, но вместо этого лишь крепче прижалась к широкой груди, горячей и пышущей силой. «Сколько всего мне нужно тебе рассказать!» Продолжал громко вещать Сорин, раздеваясь. «Да, кстати, я же привез подарки!» С этими словами он вручил мне большой пакет, внутри которого нашлись немецкие шоколадные конфеты и еще какая-то мелочь в небольших коробочках. Наверняка пополнение моей коллекции. Сколько себя помню, собирала стеклянные фигурки всего на свете по непонятной причине, А Сорин, когда узнал об этом, принялся возить мне особенные подарки из тех мест, где бывал. Благодарностью послужило крепкое рукопожатие и лучезарная улыбка. Я знала, что она такая. Смотреть на этого прекрасного молодого мужчину не слишком высокого роста, с вечно лохматыми чёрными волосами и темно карими глазами, было и приятно, и радостно. Для меня он был настоящим солнцем, Светил всегда и везде, даже если находился далеко. Пока Сорин устраивался за столом, а я наливал ему свежий чай, мне невольно вспомнилось, как мы познакомились. Это случилось в последний год перед старшими классами. Мне уже приходилось изъясняться знаками. А мой будущий друг перевелся в школу из соседнего города в связи с переездом. Как-то так вышло, что наши парты оказались рядом. Он вечно забывал то карандаш, то ручку, а у меня обязательно находились запасные. В классе тогда мало кто общался со мной. Было сложно подстроиться под новые условия. Да и я почти замкнулась в себе, но сорин. Магическим образом он всегда появлялся рядом, изучал меня издалека и провожал до дома. Сначала незаметно. а потом уже в открытую и не принимал никаких возражений, делая вид, что не понимает моих жестов и сурового выражения лица. Так и подружились. И жили рядом. «Нико, как ты тут без меня?» Деловито осведомился Сорин, забирая половину яичницы. Я только плечами пожала. Кто же знает, как. Работала, ходила на курсы повышения квалификации и сидела дома. Погода не располагала к прогулкам. «Конечно, если бы я не уехал, то обязательно вытащил бы свою милую домоседку на променад, улыбнулся он. «Ты без меня совсем зачахнешь, дорогая, так нельзя». Опустив голову, я сделала вид, что увлечена завтраком. Сорин каждый раз подначивал меня по поводу тихой затворнической жизни, которую я вела. Он все пытался победить мои комплексы и страхи, касающиеся невозможности говорить, но пока безуспешно. Дома одна я чувствовала себя в полной безопасности, а в местах, где много людей, было слишком страшно и тревожно, особенно если попадала туда без друга. В какой-то момент он заменил мне семью, заменил вообще всех. Наши отношения оказались мне более близкими, чем с родителями. Мама иногда, когда звонила, высказывала свое беспокойство по поводу нашей дружбы. Она просто не представляла, что мужчина и женщина могут не испытывать друг к другу никаких иных чувств, кроме как большой привязанности, уважения и тепла. «Эй, Нику, ты чего?» — тихо позвал Сорин. «Если не хочешь, можешь никуда не ходить». «Я же знаю, что тебе тяжело, но столько лет твоя жизнь проходит, и и мне так больно смотреть, как ты не заполняешь ее ничем, кроме работы и... и тебя», — ответила я ему жестом. На мгновение мне показалось, что он хочет что-то сказать, поэтому, набравшись смелости, спросила, «Есть, Есть какие-то какие новости?» «Если честно, да». Я решил сделать предложение Катерине. «Как думаешь, она согласится?» Я опешила от этих слов. Сорин давно встречался с Катериной. Они были удивительно гармоничной парой. Но мне казалось, что до свадьбы еще так далеко, ведь мы все довольно молоды. С удивлением обнаружила, что мне немного горько от того, что самый близкий человек теперь станет чуть дальше. Как жаль, что жизнь идет вперед и меняется. Вот бы всегда все было так, как сейчас, как год назад. Но, тем не менее, я кивнула и улыбнулась, а чуть позже добавила уже руками. «Конечно, согласится. Вы такая чудесная пара. Думаю, она давно ждала твоего предложения». Но, кажется, Сорин мне не очень-то поверил. Он улыбнулся как-то грустно и даже с легким укором, И я почувствовала себя виноватой в том, что не сказала все честно, но расстраивать его не хотелось. Наверное, каждому человеку хотелось бы найти свою пару, полюбить и получить в ответ взаимность. Только вот для меня взаимность между Катериной и Сорином значила одно — личное забвение и одиночество. Я действительно вела закрытый образ жизни, чуралась людей, и никак не могла смириться с тем, что приходилось общаться с жестами. Может быть, если бы я родилась такой, то было бы гораздо легче. Никаких воспоминаний и сравнений с прошлым. Одно время родители искали психологов и психотерапевтов, чтобы они проработали со мной травму. Время и деньги оказались потрачены впустую. Все специалисты в один голос утверждали, что я вполне могу говорить, стоит только захотеть. но сигнал к речевому центру одним желанием не посылался. Шок работает по-разному. Кто-то замыкается в себе, кто-то сходит с ума, кто-то боится темноты или пугается животных, транспорта. Я же перестала говорить. Могла открывать рот, пытаясь что-то сказать, но звуки словно натыкались на невидимую стену, подобно трубе, раструб которой заткнули тряпкой. Тот день мне... Помнился очень хорошо. И сейчас после слов Сорина возник перед глазами во всей своей четкости. Мне было пятнадцать. Я возвращалась домой после дополнительных занятий в школе. Обычный уже почти летний день, теплый ветер, высокое голубое небо, шелест травы, крики птиц, голоса прохожих, выкрики рабочих, позвякивание колокольчиков на дверях магазинов, шорох шин. Я помнила эти звуки так долго и точно, словно это было моим заданием на оценку, потому что после них случилась она — страшная мертвая тишина. Мой небольшой двор, родной и уютный, тихий, замкнутый стенами невысоких домов, встретил и порадовал гомоном ребятишек в песочнице и возгласами бабушек, следящих за ними. Я сделала бодрый шаг вперед. Занесла ногу над тропинкой, проложенной между кустами сирени, и все. Дальше глухой удар и последовавшие за ним дикие крики, визги и что-то еще туманное, непонятное. Передо мной лежало тело, молчаливое, уже не живое. Потом, когда я пыталась вспомнить этот день, не могла отделаться от ассоциации, будто кто-то бросил собакам мясо. тошнотворные мысли, противные сами по себе и изувеченные моим нечеловеческим отношением к трагедии. Тогда я остановилась с поднятой ногой и ошалело смотрела на мужчину, решившего сделать этот день своим последним. Почему? Зачем? Сначала я кричала от ужаса, потом отчаянно звала на помощь, но меня словно никто не слышал. Может, так действительно и было? Никто не откликнулся. Не подошел, Весь мир замкнулся вокруг меня и этого безжизненного тела. Когда рядом появились другие люди, живые, я не могла сказать ни слова. Открывала рот и закрывала обратно, совсем как рыба в аквариуме. После этого события мне не снились кошмары. Я даже не боялась ходить той же дорогой, но больше не сказала ни слова. До сих пор они оказались ненужными. «Бессмысленными и лишними. Зачем говорить, если тебя все равно не слышат? Может быть, тот человек и решился на последний шаг именно потому, что его не услышали?» «Нико?» Сорин помахал перед моим лицом широкой ладонью. «Ты чего?» Я снова пожала плечами. Объяснять ему ход своих мыслей не было бессмысленным, но портить только-только начавшийся день не хотелось. «Зря я тебе сказал, наверное. Ты ведь теперь будешь переживать. Да я и сам, если честно, хочу и боюсь перемен. Но жизнь не стоит на месте, Нико, и тебе бы тоже стоило что-то изменить. Плевать, что ты не можешь говорить, это вообще никак не влияет на тебя как на личность. И не пытайся мне возразить, я же все все знаю». И даже то, что ты собираешься сейчас активно протестовать, отстаивать свое право на тихую, замкнутую жизнь. Только я твой друг и возражаю. Моя подруга Николета — веселая, добрая, открытая и чудесная девушка. Это просто преступление скрывать себя от мира. Мне не оставалось ничего другого, как встать и отойти к окну, старательно делая вид, будто я что-то вижу за стеклом. Сорин был прав. Он так хорошо меня знал, что мог бы угадать ответ на любой вопрос, предсказать и действия, и поступки, и даже мысли. На самом деле он тот самый провожатый, рядом с которым мне всегда было легко и просто идти по миру. Одна я так никогда не смогла бы. Эй!» Сорин тихо подошел ко мне и положил ладонь на плечо. «Я не хотел читать тебе нотации». Но ты же знаешь, что действительно нужно быть смелее и самостоятельнее. Нужно учиться жить без моего постоянного присутствия. И, кстати, это работает в обе стороны. Мне тоже стоило бы попробовать не быть твоим хвостиком и не ждать постоянных советов и подсказок. Я чуть повернулась к нему и медленно объяснила на пальцах. Если сделать так, как ты говоришь, то наша дружба разрушится ни в коем случае. Горячо возразил он, заглядывая мне в глаза. «Она просто перейдет на новый уровень». Что тут можно было сказать? Объяснить, что мне не нужен новый уровень, что все и так хорошо. Но разве могла я мешать счастью своего лучшего друга? Сорин словно брат. О таких отношениях, как у нас с ним, раньше писали в книгах, а меня в новый отдел на работе перевели. Объяснилась я с ним быстро, И испугалась, что он не успел понять. «Правда? Это же здорово!» А зарплату подняли. Слабо кивнув, я вернулась к столу, чтобы убрать посуду и скрыть вдруг возникшую неловкость. Как-то в раз стало неясно, что делать дальше, как себя вести и как продолжать этот день. Пока Сорин не собирался становиться женихом Катерины, мы могли изобраться под один плед на диван, чтобы посмотреть сериал. да и обняться при встрече и расставании. Сейчас же мне показалось кощунственным проявлять столь интимные жесты по отношению к нему. Атмосфера незаметно, но менялась, даже несмотря на то, что за окном стремительно светлело и день обещал быть не таким серым, как обычно в ноябре. «Может, прогуляемся?» Совсем тихо обратился ко мне Сорин непривычно печальным голосом, который я еле разобрала из-за музыки, которую так и не выключила. Покачав головой в ответ, пренебрегая развернутым ответом, я спряталась от его пронзительного взгляда в комнате. Со стороны можно было бы подумать, будто это проявление ревности или зависти, или даже собственничества. Наверняка и эти чувства были в составе того, что заполняло моё сердце. Я боялась перемен, боялась одиночества и не хотела в этом признаваться. Ну, раз так, давай тогда просто посидим вместе. Может, посмотрим что-нибудь. Нико, я же к тебе приехал почти сразу, как вернулся. Я молчала, старательно делая вид, что рассматриваю что-то за окном, хотя смотреть там было не на что. Обычный пустой двор, слякотный и промозглый. Думаешь, мне не тревожно и не страшно. Сорин тихо подошел ко мне и остановился близко-близко, так что я почувствовала его дыхание рядом. Когда ты встречаешь кого-то, с кем хочешь быть, всегда, когда чувствуешь трепет любви в сердце, становится не просто страшно, а даже жутко. Ведь любовь — это ответственность. Тебя ведь я тоже люблю, Нику. Мне кажется, что ты моя сестра, за которую я буду отвечать перед высшими силами. «Да что ж это?» Он тяжело вздохнул. «Чувство такое, будто нужно сделать выбор, а я не хочу. Дружба ведь все понимает, правда? А любовь прощает, да?» Опустив голову, я думала над его словами. Было в них что-то правильное, очень точное и в то же время обидное, потому что я не хотела этой правды». Не хотела будущего и своей ответственности за все, но пришлось кивнуть. До самого обеда мы просидели вместе на диване, завернувшись в большой вязаный плед, местами протертый, доставшийся от бабушки Сорина в первые годы нашей дружбы. Он рассказывал о поездке, а я даже не слушала, выхватывая некоторые слова и названия и изредка подавая знаки. Теперь-то я понимала слова матери о странных отношениях между мной и другом. Кто бы мог поверить, что за столько лет, проведенных бок о бок друг с другом, мы ни разу не подумали ни о чем более серьёзном, чем простые объятия. И мне так не хотелось лишаться их».